Глава 5. Друзья отправляются в путь, и на их пути появляются странные личности. Все следующие дни до субботы тянулись для восьмиклассников второй гимназии очень медленно и были наполнены ожиданием предстоящего похода. Все были возбуждены. Тайна старика просто сжигала их. Только Юра Цветков был безмятежен и вел себя, как будто ничего не произошло. Спокойно ходил на занятия, радовал учителей своими успехами, готовился к предстоящим переводным внутренним экзаменам. Лешка Васильев развернул бурную деятельность по подготовке к походу. На какое-то время он даже забыл про свое намерение признаться в любви Наташе, и при общении с ней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 Заверила она Ольгу Николаевну. Мы проведем ночь в старинном доме музее Это ведь историка исследовательской экспедиции. Ну если так, засомневалась мама Никиты, которая не хотела, чтобы ее сын отрывался от коллектива. В общем, ее сумели убедить. Так что подготовка к походу за сокровищами шла активно. И если бы за ребятами, Кто-нибудь наблюдал, то он заметил бы, как они себя странно ведут, перешептываются, перемигиваются, обмениваются непонятными знаками. А за ними следили. В среду, ровно через четыре дня после памятного события у Наташиного подъезда, Таню остановила незнакомая пожилая женщина. Высокая, худая брюнетка с узким лицом сверлящим взглядом и тонкими губами, покрытыми толстым слоем красной помады, и вообще на ней было очень много косметики. Голову ее украшала небольшая черная шляпка, а одета она была в перетянутое в талии узкое черное пальто и высокие красные сапоги. В руках у женщины были сумка и носовой платок.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 и не видела как женщине, которая не отрывала от нее взгляда подкатил видавший виды ситроэн асфальтового цвета. открылась задняя дверца и из нее показался крупный малый лет сорока кудрявый в очках с толстыми стеклами он сказал низким грудным голосом садись быстрее мама она сейчас скроется «Ни в коем случае!» — совершенно другим голосом очень жестко сказала Беспалова, садясь в машину на переднее место. «Мы не должны ее упустить. Поезжай за девчонкой и глаз с неё не спускай. Мы должны найти всю компанию. Пару человек мы уже видели. Это те самые подростки, которые присутствовали при деле. Я уверена, что конверт у них».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 И не наблюдалось никаких, даже самых малейших признаков ненастья, какое было в самом начале этой истории. Первой пришла Наташа, за ней Таня. В 15.05 подошел Никита. «А где же Лёша Васильев?» — с тревогой в голосе спросила Наташа. «Странно, он ведь всегда такой точный и пунктуальный». Через пять минут появился Лёшка с огромным рюкзаком. За руку он вел двоюродную сестру, пятиклашку Катю. И если все участники похода экипировались соответствующе, то на девочке были лёгкая розовая курточка и беретка, банты в волосах, белый праздничный костюмчик, колготки и розовые туфельки. В таком виде идут на детский праздник.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 подошла к пятиклашке и обняла ее за плечо. «Конечно же, она нам не помешает. Очень симпатичная девочка. Лёша, а ты не говорил, что у тебя есть сестра? Какая хорошенькая! Как тебя зовут, девочка?» «Катя». Девочка обрадовалась, что ее назвали хорошенькой. «Я тоже учусь в нашей школе. Я тебя знаю. Ты в школьном музее Пушкина экскурсии проводишь. Я тоже знаменитая.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 Никита сразу же расплылся в улыбке. «Действительно хорошая девочка. Теперь я вспомнил. Ты, Лёша, как-то брал её на мой концерт. Я ведь не против. Просто ребёнку будет в походе нелегко. Трудности перехода, природные условия и всякое такое. Я лишь забочусь о ней». «Ты за меня не беспокойся», сказала Катя. «В случае чего?»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 Так начался этот поход, о котором потом заговорит весь город. Когда ребята исчезли за углом, на асфальтового цвета последовал за ними на расстоянии в 50 метров. «Ага, я так и знала!» — ликовала Черногорская. «Они пошли за нашими деньгами. Почему-то у них появилась еще какая-то девчонка».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 «Но ты же не спрашивала. Молчать!» Да, сыночки мамаши Черногорской явно не отличались наличием высокого интеллекта. А по совести говоря, весь ум им мамаша вышибла еще в раннем детстве, а в тюрьме они лишились последних остатков. Но ребят из поля зрения они не выпускали. На это ума им хватало. Охотники за сокровищами тем временем добрались до вокзала и разбили временный лагерь на автобусной стоянке. Сразу было видно, что это не какая-то рядовая, а туристическая группа. «Хочу мороженое!» — тут же заявила Катя. «Лёша, принеси мне мороженого!» «Вот сейчас все брошу и побегу тебе за мороженым!» — проворчал тот,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 сказала Таня Иванова. «Да, до нашей маршрутки еще 15 минут», — согласился Юра. «Почему не подкрепиться перед дорогой? К тому же ученые доказали, что мороженое поднимает настроение и жизненный тонус. Разве не это нам сейчас и нужно?» Катя была очень довольна. «Купи мне фруктовый лед!» — крикнула она вдогонку Тане. «Нет, погоди, я с тобой!»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 Ты, наверное, ее очень любишь, сказала Наташа. Тебя я люблю еще больше, хотел крикнуть Лёшка, но вместо этого сглотнул и стал подпрыгивать на месте, чтобы оправить рюкзак на спине. Осторожно, воскликнул Никита. Ты же меня сейчас шибешь рюкзаком. Что у тебя в нём? Камни? Такой огромный и тяжелый. Там все необходимое. «Гордо сообщил Лёшка. На все случаи жизни. Юра лично список составлял». «Да», — подтвердил Юра. «Я постарался предусмотреть все, даже самое непредвиденное. Теперь нам не страшны ни горный обвал, ни наводнение». «А что будут?» — сразу встревожился Никита. «Кто знает», — многозначительно ответил Юра.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 И ребята весело стали грузиться в салон. Маршрутка стояла недолго, и уже через три минуты экспедиция Юры Цветкова отправилась к месту невероятных событий. Следом за ней неизменно следовал Ситроэн с семейством мамаши Черногорской. Никто из ребят не мог даже предположить, что за ними следят. Так что никто не оглядывался и не видел погони. Все смотрели только вперед и предвкушали долгожданное приключение.